Глава 54. Покойник был доволен собой. Самоуверенность из него так и лезла. Даже упоминание о его просчете в отношении слави дуралейника не сбило с него спеси. Он похвалялся, я пытался его урезонить, а Майя нервозно на нас поглядывала, не зная, где ее место в этом холостяцком хозяйстве. Я опустошил карманы, поставив склянки передонта на ту полку, где раньше был спрятан страшный ключ. Мы уже решили, как с ним поступить. На ключ не были наложены защитные чары, только заклинания, призванные подогнать его к замку, который ему положено открывать. Я распилю его и раздам кусочки нескольким скупчикам лома. Когда его переплавят, все будет кончено. Это следовало бы сделать давным-давно. Я положил монету из синей бутылки на полку рядом с сувенирами, оставшимися у меня на память от других дел. Жалко, что я не сохранил монету из квартиры Джил. Она значила бы для меня больше и лучше напоминала бы мне о нашей подверженности ошибкам. Интересно, что теперь будет делать Джил? Она выживет. Я не держал на нее зла. Я желал ей освободиться от груза прошлого. Я приподнял железную цепочку с каменным талисманом, висевшим на шее, и понял, что достичь той стадии когда один вид покойника вызывает у меня омерзение с меня хватит ты прокололся с джил старой кости она обрела тебя вокруг пальца тебя так распирала от гордости из за ключа который ты заметил что тебе и в голову не пришло поинтересоваться что она прячет за своей тревогой от покойника можно закрыться и утаить от него свои мысли если как следует сосредоточиться очевидно Джилл скрыла от него местонахождение мощей, думая о ключе, который не представлял для нее никакой ценности. Это его немного утихомирило. Но вместо того, чтобы признать свое несовершенство, он сменил тему. «Почему ты носишь этот камень? Ты присоединился к одному из культов?» «Ну, не до такой степени все плохо», — я ухмыльнулся. «Этот маленький амулет дал мне Садлер. Штучка отгоняет громовых ящеров. В суматохе той ночи садлер забыл забрать камень назад. Я не стал ему напоминать. Может, пригодится как-нибудь. Покойник выдал мне большую дозу умственного шума, который заменяет ему смех. Может быть. Только не сегодня. Я уловил намек, что его мысли обратились к мае Я чрезмерно перенапрягся. Спасая тебя от последствий твоей деятельности, теперь я намерен соснуть. Никогда еще покойник не подбирался так близко к признанию, что он одобряет мою подружку. Я пошел на кухню и сказал Дину, что он снова может отправляться по вечерам домой, начиная прямо с этого мгновения. После чего, невзирая на протесты, я вытолкал его за дверь. Несколько дней город гудел, обсуждая возвращение мощей Террелла. Когда эта новость устарела, всем стало казаться, что нас ждет спокойная, тихая зима. Потом кто-то совершил налет на четвери и украл из алтарей целое состояние в золоте, серебре и драгоценных камнях. Негодяев никто не опознал. Из-за богохульственных надписей, оставленных на стенах места преступления, церковь подозревала уличных бандитов Дарко. Я на всякий случай решил держаться подальше от заведения Морли. Люди, с которыми я поддерживаю деловое знакомство, сообщили мне, что налетчики использовали вызывающие замешательство чары, чтобы нейтрализовать священников, поднявшихся по тревоге. Я не хотел, чтобы меня застали в заведении, если там объявится шайка несчастных церковников. но из рассказов Плоскомордова я знал, что Морлин не изменил образа жизни. Когда Чодо Конта Гью решает что-нибудь сделать, он не отступится, пока не добьется своего. В течение восьми месяцев он возглавлял и финансировал осаду медноголовой отмели. Он нанял целый штат временных работников, насчитывающий немного много ни мало сто человек. к концу восьмого месяца едва ли не все крысы мыши и клопы танфера были заброшены на остров чодо сорвал четыре спасательные операции предпринятые сынами хаммона он пережил несколько нападений восьминогих тварей которых натравил на него мертвый локхер очень упрямый человек чда конта конечно у него была и тайная цель он не просто сводил счеты он демонстрировал всему миру что уничтожит любого, кто посмеет разозлить большого босса. Я без всякой радости предвкушаю тот неизбежный миг, когда наши профессиональные интересы вступят в неустранимое противоречие, но пока он мой должник и сделает для меня все, что угодно. Для меня наступила тихая, ленивая зима. Примерно на десять дней.